Глава 5. Часть 1. Джой Додж, детектив из отеля Мэдекс, сидел, склонившись над программкой Скачок. Лицо его выражало крайнюю сосредоточенность и тревогу. На прошлой неделе он ставил на лошадей, которые почему-то неизменно оказывались в проигрыше, и теперь его финансовое будущее целиком зависело от сегодняшнего выбора. Скачки начинались днём. Если и на этот раз выйдет ошибка, он пропал. При мысли об этом его бросило в жар. Кабинетом служила крошечная комнатушка в дальнем конце вестибюля. Она была насквозь прокурена, а пепельница на столе битком набита окурками, еще одно свидетельство сосредоточенных размышлений. Он был так поглощен своим занятием, что не заметил, как Борг вошел в комнату. Только когда тот нарочито громко откашлялся, Додж понял, что находится в ней уже не один. Сердит она хмурившись, поднял глаза. Привиде Борга нахмурился ещё сильнее. "Чего надо?" спросил грубо. "Не видите, я занят". "Не слепой?" с достоинством ответил Борг и подтолкнул к столу стул с жёсткой прямой спинкой, на который опустил своё грузное тело. — Если хотите выиграть, ставьте на красного адмирала. — Сорок четыре против одного, что он придет к финишному столбу прежде, чем другие одолеют половину дистанции. Додж прищурился. — О такой подсказке он и мечтать не мог. — А вы откуда знаете? — Знаю, — сказал Борг, достал сигарету и закурил. Видел пару месяцев назад в Сан-Диего, как бежит эта лошадь. Жакей придерживал ее так, что чуть по воде не лопнули, а она все равно пришла второй. Можете меня, конечно, не слушать, если не хотите малость заработать. Мне-то что, мое дело сторона. Додж встал. У меня десять лошадей проиграли подряд. Не могу позволить себе рисковать. Эта лошадь не проиграет, даже если у неё отвалятся две ноги из четырёх, сказал Борг. Но коль вы боитесь потерять деньги, посмотрим. Может, я смогу что-нибудь для вас сделать в этом плане. Додж отложил программку в сторону. "Кто вы и что вам нужно?" спросил он, его маленькие глазки бегло обшарили физиономию Борга. Борг достал одну из своих фальшивых визиток и протянул через стол Доджу. «Бюро расследований. Бдительность!» Прочитал тот и нахмурился. «Не знаю такого. Что-то новое». «Мы работаем в основном в Лос-Анджелесе», — затраторил Борг. «В данный момент я занимаюсь делом, где деньги для клиента не проблема. Расходы на расследование практически не ограничены. Нужна небольшая информация, и я уполномочен хорошо заплатить за нее». Дор всем телом поддался вперёд. Что за информация? Я разыскиваю пару, которая, по всей вероятности, зарегистрировалась у вас в отеле под именем Грифин. Дор задумался на секунду, потом покачал головой. Таких здесь нет. Борк вытащил из записной книжки фотографии Глории и Гари и бросил их на стол. Вот эти двое. Они вам знакомы? Дор посмотрел на фотографии. Возможно, Сколько? Это ещё не всё. Получите 25 долларов, если поможете мне. Додж поразмыслил ещё немного. 25 долларов в его нынешнем положении совсем неплохо. Знаю их. Въехали 3 дня назад. Зарегистрировались как мистер и миссис Гаррисон. Они сейчас здесь? Она здесь, а Гаррисона нет. Он на следующий же день уехал, сказал, что вернётся какая-то деловая поездка. Она сейчас в гостинице. Додж встал. Уясню. Через открытую дверь Борг видел, как Додж подошёл к конторке, где висели ключи. Её нет, сказал он, вернувшись и притворив дверь. Я хочу осмотреть её комнату, сказал Борг. Нельзя. Ну а что это у нас строго? Борг подавил зевок. Ну что ж, раз вы так настроены, тогда, пожалуй, не стоит тратить напрасно моё и ваше время. Он сделал вид, что собирается встать. "Одну минутку", произнёс Дож. "Вы мне вроде бы задолжали малость. Совсем забыл". Борг вытащил толстую пачку купюр, свёрнутых трубочкой, развернул её, долго перебирал и шелестел бумажками, пока не нашёл две пятидолларовые и бросил на стол. Вот как я расцениваю вашу информацию на данный момент. Додж насупился. Вы обещали двадцать пять. Послушайте-ка, мистер, давайте-ка лучше по-хорошему. Я желаю получить свои деньги. То, что вы желаете и что получаете, зависит от ценности, оказываемых вами услуг, ответил Борг. Плачу сто долларов, если вы впустите меня в соседний номер и дадите начальство ключа от ее комнаты. Вы будете сторожить. Как только она придёт, дадите мне знать. Он отделил от пачки две бумажки по 50 долларов и повертел их у дотджу перед носом. Тот облизнулся. Но только наличными и вперёд. Естественно. Ждите здесь. Додж вышел и захлопнул за собой дверь. Он отсутствовал минут 5. Наконец появился и положил на стол два ключа. Вот этот от вашего номера 334. Её напротив 335. Вот ключ. Позвоню по телефону, если она появится. Дочь жадно сгрёб деньги, а борг, взяв ключи, вышел из комнаты. Пересёк вестибюль, поднялся на лифте на третий этаж и вошёл в номер 334. Там он снял шляпу и плащ, открыл чемоданчик, вытащил из него изоляционный провод. Набор инструментов в кожаном футляре и небольшую картонную коробочку. Затем вышел в коридор и открыл дверь в 335-й. Окинув комнату беглым, но цепким взглядом, притворил за собой дверь и положил инструменты на кровать. Открыл коробочку, вынул маленький микрофон, поместил его на притолоку над дверью и привинтил. Затем подсоединил к микрофону два провода, протянул их сквозь щель и... и вывел в коридор. Он работал споро и аккуратно. Упрятал провод под ковром в коридоре, а конец протянул под дверью в комнату напротив. Оставив его на постели, вернулся в номер Глории и собрал инструменты. Огляделся. Номер имел нежилой вид, если не считать двух нераспакованных чемоданов, ночной рубашки и шёлкового халатика на спинке стула. Заглянув в ящики стола и шкафа, обнаружил, что они пусты. Это говорило о том, что Глория не намеревалась останавливаться в отеле надолго. Борг порадовался, что не опоздал. Уже собираясь уходить, услышал телефонный звонок. "Она поднимается", сказал в трубку Додж. Борг в ответ буркнул что-то нечленораздельное, бросил трубку, вышел из комнаты, запер дверь и перешёл в свой номер. Притворив дверь, и стал Ждать. Через пару минут услышал, как хлопнула дверь лифта, затем звук быстрых шагов по коридору. Приникнув лицом к двери, посмотрел в щелочку. Борг не узнал Глорию. Он видел ее несколько раз с Делани, но тогда она мало интересовала его, и он ее не рассматривал. Женщины его вообще не интересовали, он считал, что они не только напрасная трата денег. причём немалых, но и времени. И вот, затаив дыхание, он наблюдал, как высокая стройная девушка в чёрно-белом костюме роется в сумке в поисках ключа. Она выглядит старше, чем на фотографии, подумал Борг, усталый и встревоженный, но всё равно красотка, несмотря на тёмные круги под глазами и бледное, измождённое лицо. Она вошла в номер и захлопнула за собой дверь. Борк вытащил из чемоданчика усилитель и подсоединил к нему провода от микрофона. Надел наушники. Микрофон был необычайно чувствителен. Он слышал, как Глория ходит по комнате, а если прислушиваться получше, даже её дыхание. Он сел в кресло и стал ждать. У Глории были все причины беспокоиться. Она сразу пришла в ужас от рассказа Гарри о намерении войти в прямой контакт с Токомори, и когда провожала его в аэропорту, была уверена, что больше никогда с ним не встретится. Он обещал позвонить сегодня в 4, и вот, без 24, Глория уже была в номере, сидела в кресле и ждала звонка. Она была почти уверена, что Гарри не позвонит. Рисовались самые мрачные картины. Вот он в тюрьме или валяется где-нибудь вверх. убитый. Прикуривая сигарету за сигаретой, пытался отогнать страх и не думать о том, что может с ним случиться. Но как только минутная стрелка коснулась деления под цифрой 4, телефон зазвонил. Она вскочила, сбив на пол пепельницу, что стояла на ручке кресла, и схватила трубку. "Глори?" Голос Гэри звучал отдалённо. с трудом пробиваясь сквозь шум и потрескивание на линии. «Да, да, Гарри, это я! Я так беспокоилась!» От радости и облегчения, что она слышит его голос, ноги у нее стали ватными. «Слушай меня!» — сердито и коротко оборвал он. «План не сработал. Я не могу говорить об этом по телефону. Я взял билет на пятичасовой рейс в Оклахома-Сити. Встретимся там!» Из Нью-Йорка есть самолёт в 6:10. Я прилетаю чуть позже. Встретимся там, в аэропорту. Жди. Хорошо, милый. Так он не взял? Взял, за милую душу, но без денег. Голос Гари звучал злобно. Всё расскажу при встрече. Хорошо, Гари, у тебя неприятности. Не думаю. Ладно, хватит об этом. Хорошо. Значит, я жду тебя. пятичасовым из Лос-Анджелеса в аэропорту Оклахома-Сити. Верно? Да. До встречи. Гарри повесил трубку. Подслушивающий в номере напротив Борг выудил из пачки вторую сигарету и закурил. Некоторое время он сидел в задумчивости, затем снял наушники и отсоединил усилитель. Сложил всё это имущество в чемоданчик, надел плащ, взял шляпу и Вышел из номера. Спустился на лифте в вестибюль. Додж вышел ему навстречу. — Все окей? Okay? — спросил он. — Ага, — буркнул Борг. — Где можно узнать о ближайшем рейсе на Оклахома-Сити? — Момент. Додж направился к парте, о чем-то переговорил с ним и вернулся. — В пять и в шесть десять. Борг чертахнулся, взглянул на часы и решил, что на пять успеет. Он направился к выходу. Эй, а кликнул его дочь. Вы что, уже уходите? Борг даже не обернулся, прошёл через вращающуюся дверь, махнул рукой, остановил такси и коротко бросил: "В аэропорт, быстро". Дочь подождал, пока отъедет такси, затем, нахмурившись, отправился в свой офис и сел за стол. Он поставил деньги Борга на красного адмирала. А скачки уже должно быть начались. Минут 20 он сидел неподвижно, не сводя глаз с телефона. На лице блестели крупные капли пота. Когда наконец поступили сведения и ему сообщили, что красный адмирал пришёл шестым, он бросил трубку и разразился яростными проклятиями. Опять неудача, и снова надо доставать где-то деньги, причём срочно. Он встал и уже открыл было дверь, чтобы направиться к квартире, у которого рассчитывал занять немного. Как вдруг заметил в вестибюле Глорию. Она расплачивалась за номер. Он видел, как она вытащила из кошелька толстую пачку купюр, и глаза его хищно сузились. Он подождал, пока она отойдёт от конторки, затем быстро направился к ней. Прошу прощения, миссис Гаррисон, сказал он. Но мне необходимо перемолвиться с вами словечком. строго конфиденциально. Он видел, как в глазах её заметался страх. Справиться с ней, пожалуй, проще, чем он думал. По опыту он знал, когда в глазах у людей появляется страх, они становятся куда сговорчивей. "В чём дело?" дрогнувшим голосом спросил углори. "Я спешу. Я не отниму у вас много времени. Прошу, пройдёмте со мной". Она прошла через холл в комнатку Додж. Он закрыл дверь и жестом указал ей на стул. "Прошу, присядьте, миссис Гаррисон". Глория села. "Но я, я же говорю вам, я спешу, очень спешу. В чём дело?" "У меня есть информация, которую вы наверняка пожелаете купить", сказал Доуч и посмотрел ей прямо в глаза. Глория сжалась. "Захочу купить?" переспросила она. "Не понимаю, о чём идёт речь". Всё очень просто. Сейчас поймёте. На лице дожи появилась лисья улыбка. Здесь был один человек и расспрашивал о вас и вашем муже. Хотите знать подробности? Гоните 200 долларов. Глория похолодела. Взглянула она на наручные часики. Времени, чтобы успеть на шестичасовой рейс, оставалось в обрез. Кто это был? Голос её звучал хрипло. Огромный жирный немытый тип с длинными чёрными усами сказал, что работает в бюро расследований Бдительность. Говоря так, побледнела, что Додж подумал: "Сейчас хлопнется в обморок". Борг, наёмный убийца Бена, с ужасом подумала она: "Это значит одно. Борг идёт по нашему следу". Додж изучающе смотрел на неё, маленькие ледяные глазки хитро блестели. Хотите слушать дальше? Гоните деньги, сказал он после паузы. Дрожащими руками Глори открыла сумочку, достала четыре купюры по 50 долларов и положила на стол. Додж сгрёб бумажки, внимательно осмотрел их и сунул в карман брюк. У этого парня есть фотографии: ваша и вашего мужа. Он сказал, что ваша фамилия Гриффин. Показал мне фотографии, и я признал, что это вы, мистер Гриффин. Тут он увидел, как ещё больше побледнело лицо Глории и пожалел, что не запросил больше. Он снял номер напротив вашего. Одна из горничных шепнула мне, что видела этого типа в вашей комнате. Он устанавливал там микрофон. Если вы говорили по телефону, он наверняка слышал каждое ваше слово. Глории показалось, что сердце остановилось. Микрофон. Значит, Борг слышал, как она договаривалась встретиться с Гарри в аэропорту Оклахома-Сити. Он ушёл примерно с полчаса назад, продолжал Додж. Спрашал, какой ближайший рейс на Оклахома-Сити. Вроде бы собирался лететь пятичасовым. Если вас, конечно, это интересует. Глория отцепинила Это значит, что Борг уже будет в аэропорту, когда прилетит Гарри. Ещё от Бэна она слышала разные легенды о Борге, о том, что он один из лучших снайперов в стране. Для него не составит труда подстрелить Гарри, когда тот будет выходить из самолёта, ведь Борг появится в аэропорту на час раньше. Достаточно времени, чтобы найти укрытие и ждать, когда прилетит Гарри. и застрелить его, когда он будет идти по полю к зданию аэровокзала. Как же предупредить Гари? Она сжала кулаки, напряжённо стараясь придумать какой-нибудь выход. "Ну вот, в общих чертах всё", сказал Додж. "Вам следует опасаться этого толстяка. Лично мне он крайне не понравился". Голря встала, не сказав Доджу ни слова, вышла из комнатушки направилась к швейцару, который дежурил возле её чемодана. Поймайте мне такси в аэропорт быстро, сказала она. Додж смотрел ей вслед. Потом, когда машина отъехала, задумчиво пожал плечами и вернулся к своему столу. Сел и пододвинул к себе программку. Надо хорошенько всё взвесить, прежде чем завтра сделать ставку.